дорожки кладбищенского сторожа. А обстановка была действительно на редкость необычайная, такая, в какой я еще никогда не бывал с моим другом, талантливейшим русским сыщиком. А куда только, как вам известно, не заносила нас судьба, бывали мы в самых страшных вертепах, сенной и иных столичных притонах, где заседали воры, убийцы, проститутки, бродяги, Попадали мы в самые тайно заповедные уголки сектанских изуверских кораблей, скопцов и хлыстов. Доводилось нам дневать и ночевать в монастырских коридорах, подвалах и кельях. Попадали мы на ослепительно блестящие рауты-балы петербургской знати, где величайшие мошенники и шулеры были обличены во фраки от Тедески но сегодняшнее наше пребывание, честное слово, было особенно любопытно. Ночь. Глухое отдаленное кладбище. Крошечная хибарка кладбищенского сторожа, и в ней великий сыщик в генеральском чине, и ваш покорнейший слуга доктор медицины. И по какому делу? По какому поводу? Абсолютно по совсем непонятному. По крайней мере, для меня. — Ну, старина, — ласково обратился Путилин к старику-сторожу, — если уж ты назвал гостей, так будь и любезным хозяином. Не соорудишь ли ты самоварчик? Признаться, я чертовски прозяб, да и доктор тоже. — О, Господи, да с радостью ваше превосходительство! Честь какая! Только не обессудьте, чаишка плохонький у меня засуетился до да смущенный старик. И вот вскоре в убогой конуре на колченогом столе появился и запел свою заунывно-тоскливую песню «Старый-престарый, кривобокий самовар». «Ну, доктор, распоряжайся, а я немного подумаю». И, скрестив руки на груди, низко склонив свою характерную голову, Путилен погрузился в продолжительное раздумье. Необычайность обстановки взвинтила мои нервы, и я, подобно Путилину, не притрагивался к налитому стакану чая. Злобные порывы осеннего ветра своим воем проносились над сторожкой, словно хотели сорвать и унести ее старую крышу. Мелкие, но частые капли дождя били в стекла маленького окна, пламя крохотной жестяной лампочки вздрагивало — Путилен по своей всегдашней привычке что-то тихо бормотал сам про себя, несколько раз до меня долетало. А если так? Нет-нет. Но кто? Да, кто, доктор? Вдруг громко спросил Путилин. Я от неожиданности вздрогнул. Что такое, Иван Дмитриевич, о чем ты говоришь? Я тебя, мистика и оккультиста, спрашиваю. Кто появляется в белом... «На могиле». «Бог с тобой, Иван Дмитриевич, я-то почем знаю», — ответил я. «Кто из этих мертвецов выходит из гроба и нарушает зловещий покой этого последнего пристанища метущегося человечества?» «Свят, свят, свят», — донеслось до меня испуганное шамканье в старика-сторожа. Его всего трясло от страха. Утилин посмотрел на часы. Было начало одиннадцатого часа, он стал одевать пальто. «Куда ты?» — с удивлением спросил я его. «Надо, почтенный доктор, еще раз осмотреть кое-что». Спокойно ответил он. «Как? Ты один собираешься идти в эту тьму вглубь кладбища?» — скричал я. «Да. Ни ты, ни этот почтенный страж не нужны мне сейчас». Что касается тьмы, у меня, как тебе известно, есть отличный помощник. И он указал на свой знаменитый потайной фонарь. Но мало ли что может случиться. Ты один? Тут такая глушь. Разреши мне идти с тобой. Не надо. Мертвецов, выходцев из гроба я не боюсь, а живых людей тоже. Как тебе известно, я умею недурно стрелять из револьвера. И он ушел. Тревожное чувство не покидало меня. Чтобы как-нибудь рассеяться, я втянул старика-сторожа, предложив ему стакан чая в оживленный разговор. Но, увы, вся тема разговора опять сводилась чудесным образом к кладбищу, покойникам, к тем разным случаям и происшествиям, вплоть до заживо погребенных, свидетелем которых довелось быть старику. Правда, порассказал он мне немало любопытного особенно врезался мне в память рассказ его о девушке похороненной в состоянии летаргического сна